Глава двадцать шестая. Маленький большой зверь. Первый день на суше, который начался с нападения гигантского гуся, прошел словно в тумане. Андрей изводил себя мыслями, что не прислушался вовремя к словам Лэпу, и они не вернулись обратно, чтобы перевязать плоты, из-за чего в конечном итоге и погибла его дочь. Но и лесовик хорош, мог бы пораньше сказать о проблеме, а не когда они уже покинули материк, а до ближайшей земли оказалось неожиданно далеко. Снова и снова он вспоминал очертания островов, мимо которых и не проплывали последние дни. Выуживал из памяти картинки удобных бухт, где можно было сделать необходимую остановку, представлял, как помогает лесовикам обматывать стволы деревьев верёвками, как ни странно, самокопание не помешало ему распотрошить гуся и запечь его с реком, выкопанной им в песке большой яме, и даже уснуть, провалившись в сон без сновидений. С следующим днём он зашёл вглубь суши. Его вынесло на конечность острова, достаточно широкую, чтобы иметь собственную горную цепь. Вершины были хорошо видны прямо от моря. Далеко от пляжа Андрей старался не отходить. Надо было поддерживать костёр, чтобы его могли заметить со стороны моря. Но и сидеть на одном месте ему не хотелось. Пора бы зависсить оружием и осмотреть окрестности. Андрей рубил толстую ветку дерева, используя вместо топора расколотый непостинный камень. Получалось не очень. После многочисленных ударов ствол сильно размочалился. разделившись на отдельные волокна. Но дерево не сдавалось. Разозлившись, Андрей решил подпилить срез острым краем рубила и в конце концов отодрал ветку руками. Эх, сюда бы топор эмку и нож из растаявшего камня, тогда бы он в два счёта сделал себе копьё. Или хотя бы каменное рубило из тех, что легко делал Рету. Вроде бы и камни такие же, и скалывал отщепы точно так, как это делал Рыжий, но не получался у него острый край. Кромка выходила толщиной всего палец. Много ли таким нарубишь? Хорошо, что наконечник для копья не нужен. Всё равно его нечем закреплять к древку. Ни смолы, ни кожаных ремней у него нет. Придётся заострить палку и обжечь конец, как это делали каменщики. До того, как пришли в семью Грхе, утром Андрей насарал под три палочки на белой скале, обозначая таким образом число дней, которые он провёл на этом острове. Поднялся на голый холм над пляжем и закинул бревно, на котором сюда приплыл в костёр. Будет тлеть до вечера. Повалил чёрный дым. Он должен быть хорошо виден с моря. Конечно, если кто-то пройдёт мимо этого берега. Огромный остров вытянулся с запада на восток, и шанс на то, что плоты людей долгой дороги вынесут именно к этому пляжу, были не очень высоки, но он старался не терять надежду. Андрей шёл вдоль ручья, порожшего густым кустарником. Вышел на живописную земляничную поляну и принялся увлечённо собирать сладкие ягоды. Краты, что ли, здесь водятся? Земля местами была покрыта бороздами, словно кто-то пытался докопаться до корней растений. «У-у-у!» С края поляны раздался странный писк. Послышалось шуршание раздвигаемых кустов и на открытое пространство фыркая вышел покрытый короткой рыжей шерстью мамонтенок. Андрей спрятался за большое дерево. Если появятся родители, то лучше от них держаться подальше. Шло время. Зверь фыркая вытаптывал траву на поляне. А взрослых мамонтов все не было. Странно, что самка оставила детенышей одних. Может, заблудился? «У-у-у!» Андрею с его убежища был виден его зад. Мамонтёнок упал на колени и дёргал хоботом траву. Наконец он повернулся. Стали видны короткие бивни, измазанные землёй. Мамонтёнок выглядел всё более необычным. По размерам словно недавно родился. Чуть выше пупка ему будет. А бивни носит словно взрослый самец. Вот если взять взрослого большого зверя и каким-то способом уменьшить его раз в раз 5, тогда получилось бы животное, которое сейчас жевало траву. Га-га-га. На поляну в перевалку вылез уже знакомый ему гигантский гусь, и явно не собирался просто наблюдать, как карликовый мамонт ест вкусные ягоды. Гусь замахал короткими крыльями, словно предлагая убраться по сторонам с его поляны. А когда мамонт не реагировал, то набросился на него, пытаясь ущипнуть зверь сверху. Благодлинная шея позволяла это сделать. Последний не желал уступать поляну. Вы Единственно поднял свой короткий хобот и пытался затоптать большую птицу. Хоть ростом и не вышел, но всё-таки довольно плотно сложён, тяжёлый. У, -у, У! На помощь, мама, тут бежал ещё один, точно такой же. Гусь проиграл. Он злобно шипел, раздавал удары, но вдвоём маленькие и большие звери выпроводили его со своей поляны. Андрей, который с азартом наблюдал за комичной битвой, потихоньку, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, покинул это место. Четвёртая царапина на скале. Мясо запечённого гуся начало пованивать. Поел сколько смог осилить, а остатки выкинул в море. Из головы не выходили увиденные им вчера странные мамонты. Чем-то не привлекали его. Бросив костёр бревно, поднялся на знакомую поляну. Пусто. Только следы от бивней да и делятки уцвевшие ягоды. Прождав довольно долго, Андрей отправился выше по ручью. Странный остров. Те, кто должен быть большим, как мамонты, здесь превратились в лилипутов, и наоборот. Виды от природы, не отличающиеся размером, выросли в каких-то гигантов. И судя по всему, хищников здесь совершенно нет, не говоря уже о людях. Иначе эти большие гуси при всей своей дрочливости не чувствовали бы себя столь вольготно. Местность стала более гористой. Андрей подумывал о том, чтобы вернуться обратно, когда заметил пещеру, небольшой грот в белой скале, у входа которого валялись камни. Осмотрел один из них. Совсем не похоже, что они отвалились от этой скалы. гладкий серый камень зернистой структуры, очень крепкий, не похож на здешний известняк. Видимо, принесло откуда-то дождём, и край острый. Второй булыжник напомнил ему что-то. Вспомнил: куча обрукованных пластин, которые остались после того, как крету сделал из кремня ножи и наконечники для копий. Здесь была мастерская. А это отходы. Зря он самонадеянно решил, что нет на острове людей. Выставив вперёд копье, Андрей заглянул в пещеру и не увидел ничего, кроме сгущающейся сразу за входом темноты. Бросил в неё камень, который через некоторое время ударился в препятствие. Большая. Надо прийти завтра пораньше и исследовать её. Скалу украсила пятая царапина. Андрей привычно закинул в костёр сёрс сырое дрова и отправился к найденной пещере. Долго наблюдал за ней издалека. Вдруг постоянные обитатели вчера отсутствовали, а теперь вернулись в своё жилище. Но нет, тишина, ни одной живой души. У выходы из пещеры потрескла костёр, который разгонял тени в небольшом зале, освещая прислонившийся к стене скелет человека. Бывший обитатель этого места любезно оставил огороженный камнями очаг для огня. Но когда он в этом гроте горел в последний раз, скелет ответить не мог. Андрей предположил, что это было очень давно. Зала давно превратилась в твёрдую землю. Он взял в руки череп, и опиравшийся о стену кости с глухим звуком посыпались на пол. Андрей вышел на дневной свет и вертел череп в руках. Такие зубы большие. Измерил пальцем собственный клык и сравнил с таким же у находки. Получалось, что у того больше раза в полтора. Заметил и другие различия. Там, где у него за зубами на нижней челюсти было пустое место, у черепа расположился здоровенный моляр. Удобно ему, наверное, было пищу жевать. Пересчитал все зубы. Получилось 34, на 2 больше, чем у него. Вернулся обратно в пещеру и положил череп на кучу костей. Кем бы ни был этот человек, жил он очень давно. Вот пусть и остаётся там, где он его нашёл. Рядом с костями Андрей обнаружил два грубых двусторонних рубила из кварца, до сих пор не потерявший своей остроты. Одно а разобраться, а другое из серого камня. А вот они ему пригодятся. Больше ничего интересного в пещере не нашлось, только отпечаток ладони красной краски на стене, совсем как те, которые оставляет при всяком удобном случае его Эсика. Костер дымился, а Андрей напряженно всматривался в пустое море. Глаза заслезились от напряжения. Ничего. Дежурство на скале начинало выглядеть бессмысленным. По его расчетам, люди долгой дороги должны были уже проплыть мимо этого острова. Но не могли же они так долго задержаться для ремонта плотов. Наверняка их вынесло восточнее. Он догонит их. Большой караван с грузовыми плотами не может быстро двигаться. Восьмая черночка на скале. Рубела, найденную в пещере, в последний раз чавкнула, и ровный ствол повалился на землю. Он очистил его от веток и потащил к пляжу. Повезло с находкой. Несмотря на грубый вид, древний топор рубил хорошо. Еще несколько бревен, и он начнет строить плод, а сейчас пора добыть еду на дорогу. Чистая вода просматривалась до самого дна, но чем-то она не устраивала рыбу. Или она пряталась где-то в глубине. Разносадованный на неудачную рыбалку отправился на охоту. — У-у-у! — старый знакомый вернулся. Карликовый мамонт сорвал хоботом небольшой куст на границе земляничной поляны и теперь спешил набить рот сочными листьями молодого платана. Повернул со боком. Андрей взялся за копьё и опустил его. Куда ему столько мяса? Килограмм под 300 он точно весит. Пожрав всю зелень, мамонт не торопясь пошёл к ручью, пить захотел. Проводив его взглядом, Андрей углубился в лес. Деревья здесь росли местами, огромные одинокие платаны. Высокие кипарисы, знакомые дубы с несколькими стволами, а между ними обширные поляны с редкими кустами. Видно, момонты не дают образоваться сплошному покрову. Набрел на брёвна скреститую гряду, сложную из серых и красноватых полос зернистого камня. Вот и сырьё, из которого обитатель пещеры сделал своё рубило. Со скалы посыпались прошлогодние листья. Андрей поднял голову. На самом краю бадались два оленёнка, ловко перепрыгивая с одного уступа на другой, совсем как горные кривороги. Они пытались столкнуть соперника прямо ему на голову. Наконец, одному из них это удалось. Олененок сорвался и упал прямо на камне. Засучил своими короткими ногами из-за тих. Победитель обратил внимание на Андрея. Устаивался на него своими глазами-бусинками. Щел недостойным внимания и исчез среди камней. И зачем ему такие рога лопатой при таком-то росте? Украшения на голове зверя были в сравнении с телом неожиданно длинными. Олень оказался ростом с полметра, не больше. Провда плотно сложенным и похож был на взрослого самца. Андрей уже не удивился этому обстоятельству. Его радовало, что он поест сегодня оленины, да и скоро лишне не будет. Интересно, есть ли на этом острове маленькие быки, кабаны или лошади, а может даже и люди ему попоют. От такого предположения Андрей улыбнулся. Скелет в пещере был вполне в себе нормальных пропорций, разве что зубы выделялись своими размерами. Время поджимало. Чтобы связать плот, у Андрея ушло ещё 2 дня. И как только Лепо умудрялся найти нужное количество эфирёвок для ремонта, он изрыл камнями землю на возвышенности, чтобы добраться до гибких корней, растущих на его краю деревьев. Но добытого количества с трудом хватило перевязать продольные жерди, скреплявшие конструкцию. Укрепил их ремнями, нарезанными из шкуры маленького оленя. Но всё равно выглядело его плавучее средство не совсем надёжно. Двенадцатая палочка. Он провёл на этом берегу почти половину луны. И всё без толку. В память об Имейле нацарапал рядом с чёрточками ещё и изображение бегемота. Плот оставил глубокую борозду на песке, прежде чем он вытолкнул его на чистую воду, и он закачался на волнах. На нём лежали его сокровища: заострённое копьё без наконечника, жареная оленина в листьях, кварцевые рубила из пещеры, короткое весло, запасные ремни из оленьей шкуры, не так уж плохо, если учесть, что на этот берег его вынесло с одним бревном, которое давно сгорело в костре. Человек быстро обрастает вещами, даже на необитаемом острове. Предположение, что он находился на конечности острова, подтвердилось. Андрей двигался вдоль его восточного берега прямиком на юг, с запада почти до самой воды спускались скалистые горы, местами забирающиеся глубоко в море. Похоже, он достиг крайней точки полуострова. Дальше береговая линия резко заворачивала на восток. Плот опасно поскрипывал. Андрей решил не искушать судьбу и пристал к суше, чтобы перевязать верёвки. Благо неподалёку впадала в море небольшая речушка. Можно с запасом напить це воды, хранить её, чтобы взять с собой, ему всё равно негде. Не успел он обзавестись подходящей ёмкостью. Верёвки из корней деревьев почти перетёрлись. Андрей провозился почти до вечера, закрепляя новые узлы на жердях. Посижу, ототащил плот глубже на сушу. Двигаться дальше смысл он не видел. Костёр решил не разводить, так и просидел в темноте до утра. Надо бы оставить какой-то знак, что он здесь был. Вряд ли кто-то пропустит доступный источник пресной воды, если будет следовать этой дорогой. На красноватом камне недалеко от берега появилась тринадцатая чёрточка и рисунок о головы медведя. Ландшафт изменился. Каменистые высокие берега сменились равниной и порошелый лесом. Андрей напряжённо осматривался в берег, выискивая места пригодные для стоянки большого кричащего платов. Но караван словно провалился в морскую пучину. Однообразные дни сменялись друг за другом. Остались позади несколько больших полуостровов, узких бухт с множеством рифов и отмелей и голых каменистых островов. 2 дня он провел на маленьком остrieve, ожидая окончания поднявшегося шторма. Андрей налочился днём бить рыбу своим копьём прямо с плота, а на вечерних стоянках запекал её в углях. Однажды убил гигантского гуся, который пытался прогнать непрошного гостя с берега, считая его своей территорией. Двадцать две царапины и очередная голова грхы. Солнце стояло уже довольно высоко. Андрей нехотя перевязал узлы и столкнул плод в море. Вчера он заметил, что разговаривает сам с собой. Это беспокоило его. Неужели ему так и суждено остаться на этих берегах, повторив судьбу найденного им в пещере скелета? Земля внезапно перестала тянуться на восток. Узкий мыс обозначал его границу и повернул на юг. По инерции проплыл еще день, пока не убедился, что движется в обратную сторону на запад. Он обошел этот остров. Нет смысла плыть дальше. Добавил еще одну палочку на камне. Пересчитал. Получилось двадцать девять. Надо пройтись вдоль берега с копьем и попытаться загарпунить крупную рыбу с синей спиной, пока не задул горячий южный ветер. Обычная его еда в последние дни. что ни говори, а эта сторона острова не такая удобная для жизни, как северная. Задолго до полудня начиналась невыносимая жара, которую он пережидал до вечера в широком афраге, в тени невысоких шаровидных деревьев. Вставай, Эссу, надо собрать дрова для костра. Андрей уговаривал себя выйти из тени и разжечь костёр, отвечал себе вслух, что это бесполезно, никто не увидит идущий от него тёмный дым. Вставай, Эссу, Кряхтя встал, собрал сухие колючки, сурбил несколько шаровидных деревьев, которые быстро прогорали, хотя вроде бы и были сырыми. Тридцать пять палочек. Рыба ему надоела, но в этой части острова не водились ни карликовые мамонты, ни олени, ни даже дрочливые гуси. Да и чем им здесь питаться, на выжженных горячим ветром склонах холмов? Только однажды ему повезло. Попалась здоровенная крыса, величиной со среднюю собаку. Андрей на этом острове уже ничему не удивлялся. Вставай, Эсу. Андрей понял своё разоватое рубило. Покачал его на руке и бросил на землю. Вода в ручье отразила его поросшее бородой лицо. Он не узнал себя. Руки с отвращением нащупали спутанные волосы, достигающие плеч. Так не пойдёт. Он пока член семьи Грхи и сам ввёл правило иметь короткие волосы. Рыба с тупым носом и бляшками парила в нагретой воде мелкогодия. Время от времени лениво помахивая хвостом. Капю Андрея проткнуло её насквозь и воткнулось в песок. Впервые за последние дни развёл костёр и с аппетитом поил запечённую в углях рыбу. Даже соль у него была из выпаренной в чережидном камне морской воды. Пожалуй, еды хватит ещё и на завтра. Огонь горел всю ночь, а утром, перед тем как спрятаться во враге, он закинул в него шервидное дерево. До вечерней прохлады ещё далеко. Андрей задрёмал в тени. "Вставай, Эссо. Неужели опять разговаривает сам с собой? Везучий ты, Эссо". Только старшая и Эсика верили, что ты жив. Кто-то толкнул его копьем. Пора отплывать. Люди устали ждать. Андрей вскочил на ноги. Его будил Энзи, а рядом стояли Энку с топором и Лэпу. Подождите. Прежде чем залезть на плод, где его ждали, он нарисовал последнюю палочку. Тридцать восьмую. А теперь плывем. После полутру крушения Андрея вынесло на критский полуостров Родопус. На плату он прошёл вдоль северного берега Крита. Критский мамонт самый маленький из этого вида хоботных, в высоту достигал одного метра, весил, правда, более 300 кг. Карликовый олень тоже один из самых маленьких в мире. Скелет в пещере не придуман автором. На Кипре и в самом деле нашли ашельские орудия возрастом под 100.000 лет. Как они туда попали загадка. Крит никогда не соединялся с материком, даже в пиковые периоды и ледникового периода.